Остановиться лотикорн и Дэй смогли только когда силы уже последние кончились. С учетом природы всех троих это произошло не скоро, да и тогда, минут пять отсидевшись, они и принялись обустраивать место под ночлег всеми известными им способами. И речь шла не о лежанках или ужине, а о защите. Щиты тут умели ставить все. Горгулья себя поймала на том, что у нее дрожат руки. Каменные. Мы слишком долго бежали. И магии я отдала немало. Потом она подумала еще, но вынуждена была со всем мужеством направления бой признаться себе в том, что испугалась. Эти гоблинские вампиры напугали ее до трясучки. «Что это вообще было?» — рявкнула она, заставив спутников подскочить от неожиданности. «Ну а что она одна мучается?» «Какого вот гоблина произошло? Кто-нибудь может мне объяснить?» Дэй смотрела на Тикорна. Он явно знал больше. Ло тоже на него уставился. Старший вампир сел на свое расстеленное косно одеяло и... продолжил молчать. «Я не знаю», — наконец признался он. Девушка уже решила высказать ему все, что она думает о нем самом и их гоблинской расе, когда мужчина продолжил. «Сотворенные города не должны быть такими активными. Я был тут пару лет назад. Они все спали». Только Эп-Ини и Геова с парой соратников выползли, и они были еле живые. Я думал, что они скоро согласятся с новыми законами. Сколько можно ждать? Да и чего? Окончательной смерти? Полной деградации? Они не приняли тогда мое предложение. Но, по-моему, они просто не поняли, о чем я их спрашивал. И тут такое. Они немного помолчали. Тикорн. Ну, ведь они... — Не должны хотеть нашей крови, — Ло говорил тихо и, скажем так, неуверенно. — Это ведь базовое. Они даже не должны нашу кровь чуять. — У Дэй вообще нет сейчас крови. Молодой вампир повернулся к подруге. — Ведь так? — Так и внула. В этой ипостаси у нее и правда не было крови. Как это возможно, никто не знал, даже сами горгульи. — Так как же так? Ло пристально смотрел на тикорно. Тот вздохнул. Не совсем так, но в целом верно. Они не должны чуять ее, особенно если речь идет о кхм, взрослых вампирах. Старых, то есть, не смогла удержаться от подколки Дэй? Или даже древних? На нее глянули из подлобья. Теоретически, такой древний, спародировал ее Тикорн, вампир, как Эп-Ини, могла почувствовать ло. Но даже несмотря на все сумасшествие, Она не должна хотеть нашей крови. С самых первых дней сотворенный знает, что для него это яд. Только один раз он может попробовать крови рожденного вампира. Собственно, при сотворении. Потом такая кровь просто разрушает мозг. Есть несколько исключений, но они несущественны. В любом случае, сотворенный должен на уровне инстинктов бояться такой крови. Тут же... «Бардак какой-то», — высказалась Дей. «Я правда не понимаю, откуда столько силы?» Тикорн вскочил и начал наворачивать круги по небольшому закутку, который они огородили щитами. «Во-первых, слишком много силы. Нереально много для тех, кто давно не пробовал свежей крови». «А как же экспедиция гномов?» «Смеешься? Какие гномы под Станхермом? В смысле про опасность этих катакомб все знают». Там, где можно войти в них не из вампирского квартала, мы понавешали щитов, предупреждающих знаков, а большинство выходов завалили гоблинам. Да и... Это ж сколько гномов нужно для такой силы! От нового друга напомнило. Что за новый друг, тоже непонятно. Тикорн загнул второй палец. Почему хотели нашей крови? Третья странность. Куда делся гиова и еще прорва вампиров? Это четвертая. И, наконец, Верея Майлапстан. Это вообще ни в какие ворота. Она давно упокоена. Это проверялось много раз. У нее даже сердце вынули. А я говорила, возмутилась Дей, будто лично все эти века ходила за проверяющими следом. Нельзя так хранить, тем более вампиров. Они уже один раз не умерли. Так хоронят их тысячелетиями, и все нормально. «Да хоронились! Они же в гробах, как в кроватях!» Начиталась какой-то гоблени в популярных романах и говоришь о том, о чем не знаешь. «Да я вижу, как вы, такие знающие, улепетывали от очень активного трупа. Скоро она сюда заявится, а? Скоро сгрызет другие слишком активные трупы!» Да и кричала, и сама чувствовала как наружу выплескивается совсем не ее гнев, а ее страх. Тикорн аж почернел, и явно не из-за ее упреков. Он резко сел на одеяло и стал копаться в сумке. Выудил оттуда хрустальный шар и грозно глянул на своих попутчиков. Те поспешили ретироваться, хоть недавно еще готовы были ругаться и дальше. Старший вампир сделал изощренный жест рукой, и его речь стала не слышна. Лишь иногда из-за этой звукоизоляционной стены прорывались отдельные фразы. «Слишком сильны. Уровень би...» «Хотели нашей крови». «Пропал». «Веорэя...» «Уничтожить тела». «Разведка. лучшей группы». «Переходы 118 и 202» и тому подобное. Горгулья посмотрела на это, еще раз полюбовалась на щиты и решительно достала свой магический шар. Они с друзьями договорились по вечерам по возможности выходить на связь, коль уж все обзавелись таким удобным артефактом. После событий этого лета друзья решили, что он просто необходим. Цена, конечно, впечатляла, но когда что-то по-настоящему необходимо, деньги находятся. Теперь Дэй думала, что решение оказалось на редкость правильным. Ее шар сделали недавно и по самым последним магическим правилам. Отличие от древних артефактов заключалось именно в том, что это прежде всего был инструмент, а не шедевр или личность. Горгулья проговорила накрепко заученную словесную формулу, зная, что сейчас у Ивы шар начнет издавать звуковой сигнал. Современные технологии позволяли общаться сразу с несколькими людьми через разные шары. Но друзья наверняка вместе, поэтому вызывала только один шар. От вампиров девушка отгородилась такой же звуконепроницаемой стеной, просто из вредности. Ждать долго не пришлось. «Дэй! Дэй, это ты?» — раздался знакомый встревоженный голос. Оптически чуть искривленное лицо Ивы появилось секунд через десять. «Это я!» «Подожди, сейчас я вниз спущусь! Шар наверху был!» Раздался топот, шушина а у и какие-то шорохи. — Это ты так быстро до спальни добежала? — подивилась Дэй. Скоростным бегом подруга никогда не отличалась, да еще вверх по ступеням. — Не, я как раз пошла за шаром, потому что Златка сказал, что ты, скорее всего, именно на мой шар начнешь настраиваться. — Вот паршивец! — восхитилась Горгулья. — Ага! — поддержала ее знахарка. Еще немного топота и шуршания, и вот в шаре стало возможным разглядеть гостиную. Потом ее резко заменила выгнутая мордочка щапы. — у спросил он, коготками постучав по шару. — А ну, брысь отсюда! Ла. Привет, клыкастая! Ты там как, совсем заупырилась? Морда Грыма не могла считаться полноценной заменой, но горгулья почему-то умилилась еще сильнее. «Привет, Дэй — Привет, дей златко потеснил приятеля около шара. — Рад тебя видеть, дей дивным эльфийским голосом прозвучало издалека. «Да сядьте уже нормально! Я не вижу!» — возмутилась Ива. Послышали звуки отодвигаемых стульев. Шар водрузили в центр стола, поняла Горгулья. «Ай-у-у!» все все-таки еще раз влез Шуш. «Да-да, это я! Все хорошо!» — успокоила его Дэй, прежде чем знахарка подтянула зверя к себе. «Какие дела, подруга?» «Да гоблинец полный!» Высказалась она со всей отмеренной природой эмоциональностью. Рассказывать, вспоминать всю эту жуть не хотелось. Хотелось и дальше смотреть на друзей и слушать их перепалки. Почему она раньше не понимала, какое это прекрасное зрелище? И ощущение замечательное, будто она рядом с ними. Одна беда, шуша не погладишь. Однако пришлось и вспоминать, и рассказывать, стирая улыбки с лиц друзей. не я предполагал что там небезопасно протянул зладко но что бы так хорошо что ты каменная да уж Дэй передернула плечами при мысли о том что ее заставили бы обратиться в человека и хорошо что ты грым со мной не пошел троль пробурчал что-то согласное гоблин что же это за новый друг мигом вычленил проблему берлин дэй пожала плечами «Может, это как раз проделки <къем> той стороны?» Калли выделил голосом предпоследнее слово. «Какой-то из их хм, шпионов?» «С такой силой?» — покачал головой Синекрылый. «Да и есть мысли. Может, вампиры что-нибудь говорят?» «Да они тоже пока в, скажем так, ужасе и недоумении. Ничего не говорят и, кажется, ничего не понимают». «А что ло?» — влезла Ива. «Ло?» — Дэй подняла голову и огляделась, потом хихикнула. «Не поверишь, тоже с шаром сидит. Может, у него а там еще одна знахарка завелась?» «Да ну тебя! С родителями, наверное, общается». «Возможно, в кои-то веке не стала спорить дей Хитро посмотрела на подругу и заговорщически произнесла. «А ты знаешь полное имя своего кровопийцы? Ива открыла рот, закрыла, затем неуверенно ответила. «Разве не Лоуренс?» «Не угадала», — развеселилась Горгулья. «И я тебе не скажу. Ребята, вы тоже не говорите ей. Будем их обоих шантажировать». «Что? Все так плохо?» — аж побленела Ива. «Да ужас!» — уже в голос смеялась та. «Ну, дай скажи!» — Ива потребовала. Горгулья корчила смешные рожицы и показывала язык. «Златка! Хали! Рымушка! Но те непреклонно качали головами и смеялись. Шутливая перебранка рисковала затянуться надолго, но Зладка перевел тему. «А что амулет? Вы не прошли еще камень?» Дэй еще раз пощупала артефакт. «Не, показывает вперед, еле теплый». «Неужели эти катакомбы такие длинные?» «Мне вообще кажется, мы уже давно не в Стонхерме и даже не в пригороде». Друзья покивали. Потом Грым снова заржал. «Хотел бы я посмотреть на ваш призовой забег». Все думали да и обидеться, но та, помолчав немного, вдруг расхохоталась. «Знаете, я тоже. Прикиньте картинка. Несутся два вампира и горгулья с выпученными глазами, только пятки сверкают». Меня все пугали призраками подземелий, привидениями. Да если бы эти призраки нас увидели, то они б еще долго с открытыми ртами стояли. Спустя еще полчаса Дэй все-таки развеяла свое заклинание звукоизоляции и попрощалась с друзьями. Теперь к ивиному артефакту обратился Ло. Они еще долго ворковали на ночь глядя. Тикорн тоже все еще общался с кем-то по своему шару. Позже, когда он освободился... Горгулья пристала к нему с очень актуальным вопросом. «Что мы будем делать, если эта Верея доберется до нас?» Вампир сжал зубы, потом все же ответил. «Верея должна быть давно мертва. До этого момента ни разу не случалось, чтобы вампиры, убитые так же, как она, поднимались. Я владею магией смерти, но не знаю, что ее подняло. Более того...» Я даже не знаю, что могло ее поднять. Соответственно, мы не можем знать, что она теперь такое. Является ли она сейчас просто сильной древней сотворенной вампиршей? Или это принципиально новое создание, с которым надо еще понять, как справиться? То, что продемонстрировали нам другие вампиры города, не выходит за рамки возможностей сотворенных вампиров. Но опять же, они должны были давно спать или даже умереть а они очень резвые и сильные. Однако принципиальных отличий от обычной магии сотворенных я не увидел. Если и с Вереей так же, то действуем, как с любым нерожденным вампиром. Используем заклинания против нежити и стараемся снести голову. Огонь тоже хорошо помогает. На слове «огонь» у Дэй в голове что-то щелкнуло. Она полезла в сумку, которую собрала для нее Ива. Помимо лекарств и прочих противоядий, Там лежало несколько пузырьков с лаконичным против нежити. В многостраничной инструкции пояснялось бросать в нежить стоя далеко, не ближе 15-20 шагов. Перекидывается на нежить рядом, убивает не мгновенно, нежить может добежать. Вот гоблина она не вспомнила про это варево раньше. Хотя обычно Ива использовала его против зомби или кого-то в этом роде, подействует ли на вампиров? Даже Светоч не остановил, но отвлечет точно. Горгулья переложила пузырьки поудобнее. Надеюсь, не пригодятся. Воспоминание о Верее прошлось по душе острыми когтями. Почему-то именно она, вампирша, считавшаяся давно мертвой, без сердца в буквальном смысле слова, напугала девушку куда больше, чем свора сотворенных с рыжей Эп и не во главе. В этом было что-то слишком непонятное. А непонятного, непознанного Дэй всегда опасалась. Спать решили по очереди, обязательно выставив часового. У Гаргульи были сомнения, что это поможет случи что. Но без охраны она точно бы не легла. Да и так, признаться, пробирал ужас. До самых печенок пробирал. Девушка думала, что не сможет заснуть. Однако вырубилась почти сразу. После разговора с Дэй, В университетском домике еще долго висело молчание. Пока Ива болтала сло, парни обдумывали услышанное. «Не нравится это мне», — высказался, наконец, Златка, которому всегда проще было поделиться чувствами, чем держать их в себе. Кроме некоторых случаев, конечно. «Да кому такое понравится?» — согласился Грым и почесал макушку. «Не думал, что клыка Клыкастая с такими сложностями и так скоро столкнется». Ну, призраки там, голоса, гномы на худой конец. Но что бы такое? — Хорошо, что мы туда именно Дэй отправили, — тихо произнес Калли. В ответ на взгляды друзей пояснил. Дэй сильная и владеет заклинаниями не хуже нас. И то ее чуть не съели. Нас бы, без защиты каменной ипостаси, выпили бы очень быстро. Грым и Златко скривились, но возражать не стали. — Как думаете? Активность сотворенных связана с этими камнями? Не столько спросил, сколько предположил Берин. — Весьма вероятно, — кивнул Калли. — Других причин я не вижу. Правда, и информации, соответствующей мы не владеем. Но если подумать, что еще могло поднять мертвого сотворенного с вырванным сердцем? Грым передернул плечами. — Вот уж не думал, что кровопийцы такие идиоты, что хранят тела вот так. — нахмурился он. — Я вообще удивлен, что чего-то подобного раньше не случилось. — Мы слишком мало знаем про сотворенных, — покачал головой Златка. Наверняка рожденные вампиры обладают всей полнотой знаний по этому вопросу, вот и не боятся так хранить. — А мне кажется, в этом какой-то умысел есть, — упорствовал Грым. — Ну, сам подумай, какого гоблина, а? Может, они там армию готовят? — Бэрин поразился изощренности предположения. «Идея, кстати, мне нравится», — вдруг согласился эльф. ки резерв на случай противостояния. Представьте, если у рожденных вампиров есть способ во второй раз поднимать своих сотворенных. Раз, и у тебя армия, которую до этого не нужно было ни кормить, ни одевать, ни как-то иначе содержать. Вопрос только в том, могут они это или нет». Теперь уже Златко передернул плечами. «Боги! Как жутко-то звучит! Придет к власти у них вообще не какой-нибудь воинственный придурок. Как поднимет, как выведет в города!» «Нет, справиться-то со всеми ними справятся. Но даже такой город, как Стонхерм, после подобного может обезлюдить». Мысль не понравилась никому. «Что делать будем?» Вопрос задал Грым. Но вертелся он в головах у всех. «Завтра все Эрилу расскажу», — подумав, ответил Зладка. «Возможно, Тикорн уже принял какие-то меры, судя по тому, что услышал дей Однако надо бы проверить. Эрил расскажет принцу, а тот пусть надавит на вампирскую общину. Даже если они не умеют поднимать своих мертвых, это явно умеет кто-то другой». Калли задумчиво кивнул. «Во всех городах. Обранил он. — Пусть проверят захоронения во всех городах. От этих врагов стены не защитят. Это нехорошо. — Да не то слово! — поддержал тролль, потом хмыкнул. — Не зря Клыкастая так не любит этих упырей. И Ивенова тоже. — В народе много предрассудков против вампиров, — задумчиво произнес Зладка. Как бы они все не оправдались! Стоит хоть в одном городе, якобы давно мертвым сотворенным, выползти на улицы и начать убивать? Даже выдержка эльфа не помогла ему удержать невозмутимое выражение лица. Больше никто вампирам не поверит. Их будут истреблять везде. А те будут сопротивляться, — подхватил мысль Беррин. Народу погибнет немерено. Все их семьи и друзья будут помнить, ненавидеть. Но вампиров не уничтожить до конца. Никому еще не удавалось. А значит, постоянная угроза. — Вот гоблин! — Согласен, Грым. Златка еще немного помолчал. — Очень похоже на то, что Меугария делала до этого. Только слишком мощно для нее. — А вот теперь я согласен, — кивнул эльф. — Если бы Стонхерм Иви ничего бы не рассказал... — Уже на этом моменте мы должны были бы задуматься. — Если бы Стонхерм Ивушке ничего не рассказал, — заметил Грым, — да и сло не полезли бы в катакомбы. — И тогда неизвестно, когда бы все это аукнулось, — продолжил мысль Златка. — Пожалуй, расскажу я все Эрилу сегодня. Юноша поднялся за своим шаром. — М-да, а мы надеялись, что Клыкастая вернется к вечеру. Глядя ему в спину, хмыкнул Грым. «Хоть бы вообще вернулась!» — вздохнул Калли. утро выпало первыми отправляться Иве и Грыму. Златка крепко обнял девушку, долго будучи не в силах разжать руки. После вчерашнего разговора казалось, что он отправляет подругу на верную смерть. «Не хочу тебя отпускать!» — прошептал юноша куда-то ей в волосы. «А я не хочу уезжать!» — схлипнула девушка. «Говорил Дей, скажу и тебе!» Тихо и очень серьезно произнес Беррин, когда они все-таки смогли оторваться. «Станет совсем плохо. Возвращайся!» Ива грустно улыбнулась. Оба знали, что она будет идти до последнего. Калли тоже обнял знахарку, потом отодвинулся, не снимая рук с ее предплечий. «Все будет хорошо!» проникновенно произнес он. Я верю в тебя и твою судьбу. Не может быть так, чтобы она отпустила тебя так рано. Но, прошу, думай перед каждым решением. Ты склонна к спонтанности меньше, чем Дэй. Однако это есть в тебе. Постарайся всегда, всегда продумывать последствия хотя бы на три шага вперед. Представь, что ты златка, и суди, как он бы судил. Хорошо? «Хорошо», — послушно кивнула, озадаченная таким советом Ива. Эльф еще раз коротко обнял подругу и отпустил. В это же время Златко хлопнул Грыма по плечу. «Береги Ивушку и себя, друг». «Да уж можешь не беспокоиться», — хохотнул Грым. «Ты тоже там. Смотри по сторонам и чаще оглядывайся. Не верь никому, друг. Любой может оказаться врагом». «Согласен». Я верю только вам и Эрилу. Но даже с его друзьями уже будь поосторожней. Хорошо, — согласился Златко. И парни напоследок в воинском приветствии сжали друг другу руки у локтей. Калли просто протянул ладонь троллю. — Бывай, ушастый. — Бывай, Грым. Надеюсь, ты уже скоро будешь вновь изводить мне нервы. — А у меня получается? — Еще как. — Тогда точно придется вернуться. — хмыкнул тролль, скались во весь рот. Калли улыбался в ответ. Через пару минут кавалькада из шестерых гвардейцев и двух юных магов начала исчезать в арке телепортационного портала. Лошадей вели под узцы. Хвост последний из них давно исчез, а Златка и Калли все еще смотрели на арку, в которую ушли их друзья. «Не думал, что это будет так больно!» — покачал головой Синекрылый. Эльф согласно кивнул. «Вроде и расставались недавно, а вот же...» «Тогда мы разъезжались просто по домам. Тоже опасно!» — хмыкнул Светлый. «Но все же не читал нынешнему путешествию». Златка невесело улыбнулся. Калли повернулся к нему и постарался выглядеть не столь удрученным. «Моя очередь!» — привычным тихим голосом произнес он. Берин не знал, что сказать. «Из всей их компании...» Именно с эльфом они лучше всего понимали друг друга. Поэтому сейчас на душу словно повесили камень, неподъемный. — Я всегда хотел увидеть море, — вдруг добавил светлый. — Не такое, как в Стонхерме, — усмехнулся он, — а как в твоих книжках, теплое, с солнечным песком и пальмами. — На пальмы эльфы еще не лазили, — поддержал его вялой шуткой синекрылый. — Лазили, лазили, но другие а я — нет, упущение. — Ты только жить на одной из них не останься, а? — Ни за что! — поклялся Калли, приложив руку к груди. — Максимум — в хижине под ней. — Хотел бы я на это поглядеть, — разумно не поверил Златко. А я вот нет, — ответил эльф, и парни рассмеялись. Берин протянул руку, и Калли крепко сжал ее около локтя. — До встречи, друг! — Светлый коротко улыбнулся повернулся и направился к порталу, ведя под узцы своего тонконого красавца. Дурноватый жеребец златко рванулся за ним. Ему не нравилось, что этот вредино отправляется куда-то вперед него. Синекрылый с трудом успокоил коня. Оставшись один, юноша оглядел площадь и мысленно попрощался со Стонхермом, пообещав ему приложить все силы, чтобы спасти его красоту. Стоило Беррину исчезнуть в портальной арке, как над городом разразился дождь. Телепорт перенес Иву, Грыма и их сопровождающих в один из небольших приграничных городков, одновременно похожих и не похожих на возрам. Задерживаться здесь не стали, сразу отправились к воротам. Сопровождающие, гвардейцы, выделенные принцем, пообщались со стражниками на выезде, но никаких предостережений не услышали. Знахарка же смотрела на все с подозрением хорошо бы проверить местный оплот порядка на предмет выходцев из миугарии поделилась она с грымом не беспокойтесь госпожа хмыкнул ласка один из охраны высокий с хитрыми черными глазами и ухоженными усами его высочество еще летом ураганом промчался по всем приграничным городам и крепостям после чего состав гарнизонов сильно поменялся ива еще раз оглядела стражников сама она как выяснилось в том же возране, Не особо разбиралась, кто дело делает, а кто балду пинает. Но Грым одобрительно хмыкнул. «Хорошо», — одобрила и она. Ласка иронично поклонился, будто сам занимался подбором кадров и получил высочайшее благоволение. Наконец Кавалькада тронулась дальше. Вперед ушли два разведчика. Пока в этом не наблюдалось особой нужды, но, очевидно, такое решение считалось чем-то привычным, само собой разумеющимся. Иву и Грыма поставили позади еще одной пары. Сзади ехали оставшиеся. Девушка оглядывала сопровождающих и гадала, что от них ждать. Командир отряда, бьор Оррос, производил двоякое впечатление. Вроде спокойный и выдержанный, вежливый и порой даже любезный, но лишний раз к нему обращаться не хотелось. Как, впрочем, и Класка, который явно считал себя заправским дамским угодником. По Ивиному мнению, Такие мужчины отлично подходили для поднятия настроения, но никакой иной ценности для женщин не представляли. Вот и сторонилась гвардейца, чем, похоже, только раззадоривала. Признаться, порой девушка любила невинно пофлиртовать с подобными типами, однако сейчас она слишком боялась возможных неприятностей, особенно с учетом того, в какой глуши они скоро окажутся. Все остальные сопровождающие пока никак себя не проявили поэтому разобраться, что за люди, Ива пока не могла. Грым же ехал с невозмутимой миной. Дорога лежала до пограничной крепости Суйты, одной из тех, которые должны были защитить от нашествия, и которые, по мнению Стонхерма, будут снесены в одно мгновение. Пейзаж вокруг не радовал. Даже каменный город осень раскрасила в яркие краски. Здесь же желтые листья оказались бурыми, земля сероватой а пожухлая трава — бледно-зеленой. Юная волшебница подумала, что все равно побродила бы в каком-нибудь лесу или полугу. Те же лишайники хи собрала бы. Наверняка здесь они не хуже, чем в Азране. Ива невольно замечталась, вспоминая, какие настойки до зелья искупленного там богатства сделала. Потом девушка сообразила, что едут они вовсе в заповедные места. Не все же там снега до льды. До тех еще добраться надо а если есть сыра земля, значит и травница найдется пожива. Знахарка вспомнила, сколько стоили растения с гор предвечными снегами и заметно повеселела. — Ива, ты чего на зады чужих мужиков глядишь да облизываешься? — тихонько усмехнулся троль. Девушка посмотрела на него круглыми глазами. — Какие зады? Грым! — так же тихо возмутилась она. — Знаешь, что я подумала? Мы же куда едем? Там же травы такие!» Парень закатил глаза и простонал. «О, нет!» «О, да, Грым! Знаешь, сколько...» «Да тот же багульник с гор стоит!» «А что за зверь такой?» «Это такой пахучий вечно зеленый кустарник, высотой, ну, чуть выше колена. Листья узкие, с закрученными краями, снизу беловатые или опушенные, а цветы белые. Хотя цветы... вряд ли сейчас это актуально. Какой из него чай можно сделать? И это из обычного. А уж того, что с гор привезли. И для мази он подходит. В зелье опять же. Так, я понял. И сколько? Ива назвала сумму. Грым поперхнулся. А что? Поездка становится не такой унылой. Тролль вдруг весело посмотрел на знахарку. Ты же в курсе, что мы вроде как мир спасаем, а не наживаться едем? «Ой, да ладно тебе! От этого спасения мира никакой пользы, кроме морального удовлетворения. А так хоть смысл появляется!» До суетыри добрались без приключений, что невероятно обрадовало его Когда же она увидела крепость, опасения Стонхерма показались не такими уж обоснованными. Как это вообще можно снести? Казалось, крепость выбили прямо из куска горы. По крайней мере, места соединения камней разглядеть не удавалось. А чтобы увидеть, где заканчиваются стены, приходилось задирать голову так, что падал капюшон. Темная громада пробирала до печенок. Грым даже присвистнул, одобрительно подмечая узкие бойницы, круглые башни, высокие зубцы, мореный дуб ворот и гнезда для лучников. А ведь это вход со стороны, откуда опасности не ожидали. Впрочем, скоро основная проблема крепости стала заметна. Несмотря на некоторое количество людей и прочих существ внутри, она казалась пустой. — Слишком маленький гарнизон, — подтвердил мысли Ивы Девушка теперь уже с ужасом оглядела мощные стены. Как охранять их, когда воинов не хватает? Знахарка заметила, как помрачнел глава их сопровождающих. «Надеюсь, принц что-то сможет с этим сделать», — подумала она. Потом вспомнила намеки Эрила на то, что сейчас у наследника мало власти. И опять же король не верит в предсказания. Согласится ли он перебросить сюда больше войск накануне войны с Меугарией? Одно к одному. Если еще и предатель окажется за этими стенами. Захотелось закрыть глаза и бежать без оглядки до восточных лесов. Там ее точно никакой враг не найдет. Лешую укрой, деревья защитят. Однако, несмотря на все страхи, придется уходить в северные Снега. Навстречу тем самым существам, которые так пугали. Они как раз готовятся к войне. То-то им подарочек будет. — Ладно, Ива, не ворчи, — сказала она сама себе. — Если Стонхерм отправил сюда, значит шанс есть. Это уже очень много. Глава сопровождения спешился и направился к вышедшему из мужчине в военной форме, судя по всему, какому-то начальнику. Все остальные тоже слезли с лошадей, давая отдых им и себе. Знахарка последовала примеру соратников и решила немного размяться, пройтись по двору. Грым, не чинясь, принялся делать обычную разминку. Глаза обоих магов нет-нет, да и возвращались к разговаривающим командирам. Те, наконец, подошли поближе. Ива, не скрываясь, подошла к ним. Тролль присоединился тоже, демонстративно поправив на груди знак университета. Местный глава неодобрительно глянул на обоих, но комментировать не стал. «Проводника я вам нашел. Все с тем же недовольством произнес он. Хороший проводник. Лучший, я бы даже сказал. Не на нашей службе, поэтому не злите его. Этот повернется и уйдет. И гоблин вы тогда его вернете. «Сами сгинете и, <кхм> дело, какое бы оно там ни было, провалите». Мужчина еще раз хмуро оглядел компанию. Он явно не понимал, зачем их понесло в столь опасные земли и почему безумная идея получила одобрение наследника, который хоть и слыл лихим парнем, однако в неблагоразумии замечен не был. «Приказ я выполнил. От себя же могу посоветовать только одно. Не суйтесь туда». «Ничего там хорошего нет». Самое смешное, что все здесь присутствующие с ним согласились. Глава гарнизона отлично это понял. Однако разглядел в их лицах и то, что эти все равно пойдут. Собственное понятие порядочности не позволит остаться в безопасности. Они поговорили еще немного. Бьор Оррос осторожно сказал, что принц занимается вопросом укрепления обороны. — Возможно, скоро стоит ждать улучшения к лучшему. Судя по выражению лица местного командира, в лучшее он давно не верил, однако с той же степенью осторожности выразил надежду, что его высочеству удастся сие благородное начинание. Ива уже решила отойти, когда начальник гарнизона, оглядев лошадей новоприбывших, поинтересовался. — А вы собираетесь на этих животинах ехать? Чуя подвох, Оррас тоже посмотрел на коней. Вид его удовлетворил, поэтому мужчина кивнул. Его собеседник покачал головой. «А что?» — набычился Грым. «Дохлый номер. Не для тех мест животина. Холод не перенесут. На тех дорогах, вернее, на их отсутствии, ноги переломают. К местной живности до нечисти непривычные. Обязательно какой-нибудь дряни испугаются. Вы их там загубите, а они вас» бьор Ива и Грым переглянулись, звучало убедительно. «Все не подходят?» спросил Оррос. «Разве что тяжеловоз пройдет. Хотя в горах, коли дойдете, мороки с ним будет уйма. Но, как я понимаю...» Мужчина оглядел тролля. «Здесь без вариантов». Конь Грыма, серьезный, упрямый, выносливый, действительно мог вести своего хозяина, не уступая при этом в скорости тому же Лоренца если, конечно, не устраивать соревнования. Немногие лошади могли похвастаться подобной силой. «Что же делать?» – забеспокоилась Ива. Лоренцо терять не хотелось. Он хоть и высокомерная скотина, зато стать стати ладных и никогда не позволял себе скинуть ее или еще что похуже. Опять же подарок, да и прошли вместе немало. Начальник гарнизона пожевал губами, потом решился. — Есть у нас на выпасе одном несколько запасных лошадок. Как раз для ваших целей сгодятся. А ваших тут оставляйте. Коль уж вы принцевы, люди, то так уж и быть, позаботимся о них. Может, даже с кобылками какими сведем? Лоренцо фыркнул. Однако Ива могла поклясться, что огонек интереса сверкнул в его глазах. Расставаться с конем не хотелось. Девушка не считала себя хорошей наездницей. «Все выкрутасы Лоренца она знала, как обойти их и как задобрить вредину. А тут неизвестная лошадь понесет или заупрямится. Что с ней тогда делать?» «Приказать, чтобы пригнали?» Орас тяжело вздохнул, глянув на высоких горделивых гвардейских красавцев, и кивнул. «Приказывайте. Сколько это по времени займет?» «Часа два, не меньше», — прикинул командир. Ива тоже вздохнула. Время утекало водой с ладоней. «Есть больные, раненые, я знахарка», — предложила она. «На всякую ерунду не буду отвлекаться, но если что-то серьезное, могу помочь». Начальник гарнизона оглядел ее вышивки, подумал немного, потом подозвал двух воинов и отдал распоряжение. Больных оказалось двое. Один раненый, второй в лихорадке. Когда Ива подошла, к ней присоединился местный лекарь. Девушка сразу поняла. Опытный. Он тоже внимательно посмотрел на знахарку, но взбрыкивать не стал. С раненым ничего необычного. Если только вы магичка, тогда можно ускорить. «Посмотрим», — кивнула она. «А второй?» «А вот со вторым непонятно», — хмуро признался лекарь. «Похоже на отравление, на яд какой-то. Но симптомы ни под один не подходят» поэтому все необходимое при отравлении я сделал, но лучше не становится. А что сделали? Лекарь перечислил принятые меры, Ива покивала. Она сама бы порекомендовала то же самое или даже меньшее. Неужели магов в крепости нет? Маги тут традиционно только боевые. Раненых или больных, если что, везем в город. Понятно, кивнула Ива. Давайте посмотрю, может, удастся что-то понять. В своей жизни знахарка нагляделась на больных. Она даже думала, что ей не подошла бы профессия лекаря. Не готова девушка была всю жизнь провести среди чужой боли и горя. Ведь работа врачевателя заключается не только собственно в лечении. Это раненых осмотрел, сшил или перевязал и готово. А другие болезни чуть не все от людских бед идут, особенно сердечные. И все это пациенты несут доктору. Не слушать их невозможно. Да что там? Часть лечения в этом и заключается. Выслушать человека, поговорить с ним, проявить участие. Только горе — это такая вещь. С одного снял часть груза, на себя принял. Вот что тяжело. Тетушка Ивина умела с этим жить. Племянница же ее пока не научилась. Сперва девушка подошла к раненому. Совсем не старый, хоть и не юноша уже, крепкий воин. Смотрел на нее внимательно и даже чуть улыбался, смущая этим чародейку безмерно. Проверять работу лекаря она не стала. Так, глянула разок. Но сразу ясно, что всю немагическую помощь мужчине уже оказали. Второй пациент оказался интереснее. Внешне он походил на своего брата по несчастью, однако выглядел много хуже. Мужчина тяжело дышал, явно мучился лихорадкой. Не приходит в сознание уже день. Привезли из-за стены пару дней назад. Слабость его одолела такая, что просто из седла выпал, — пояснил лекарь. Напарники его буквально на руках притащили. Сначала просто лежал без сил. Потом его начало тошнить. Голова стала болеть и кружиться. Затем началась лихорадка. Стал задыхаться. — А почему не отвезли в город? — Если ничего не изменится, завтра повезем. — А на болезни проверяли? На те, что симптомы подходят? Да. Не они, судя по всему. Ива присела рядом, щупая лоб мужчины, проверяя зрачки, подсчитывая пульс. Одновременно они с лекарем долго перебрасывались названиями болезней и оценивали варианты, принятые меры. — Не понимаю, — призналась девушка. — Или несколько болезней, или... Идея вертелась в голове давно, но до последнего не хотелось в нее верить. «Колдовать придется», — вздохнула она. «Можно ли достать?» Она не хотела перед поездкой тратить свои столь тщательно выверенные запасы. Но отступиться, понадеявшись на неизвестных магов, до которых война еще нужно довести, было бы неправильно. К тому же Ива знала, нельзя гневить судьбу перед важными делами. Уйти, оставив человека без помощи, особенно когда мог помочь, это оно самое и есть. Удачи не жди. Да и просто жалко стало мужчину жить и жить еще. Многие вещи в арсенале знахарок-ведьм-ведуней дублировались в магии стихий. Конечно, и там, и там насчитывалось огромное количество уникальных заклинаний. Однако некоторые все же повторялись. Как раз недавно им на занятиях показали, как определять воздействие темных сил и прочие недуги колдовского толка. Тетушка когда-то тоже объясняла. Сейчас Ива видела признаки магического поражения, но нуждалась в подтверждении. Удачно, что для этого вида магии не требовалось сложных ритуалов и ингредиентов. Свечи, мел, семена пшеницы, ржи, несколько камней, лоскутков ткани и несложные травы нашлись в крепости. От Ивы требовались только знания, магия и выдержка. Хотя бы потому, что посмотреть на ритуал сбежалось едва ли не половина местного народа населения. «У вас маги что, никогда не колдуют?» раздраженно спросила знахарка у лекаря. Тот меланхолично пожал плечами. «Скучно у нас!» Ива нахмурилась, но никого прогонять не стала. «Гоблин с ними! Пусть смотрят! Дешевле выйдет!» Скоро ей и вовсе стало не до того. Магическое плетение для заклинания требовалось тонкое. «Это тебе не огненный шар слепить и не ледяную стрелу кинуть!» где, как известно, чем больше силы впихнешь, тем лучше выйдет. Нет, в подобном колдовстве нужно уметь изящно энергетическими потоками манипулировать. У Грыма, например, не получалось. У Дэйк, к слову, тоже. Они пытались отбрехаться, мол, не их это направление. Тогда их спросили, как они будут после боя себя и товарищей лечить, если не знают, какую дрянь те в процессе этого самого боя подхватили. Не все же повреждения очевидны. Внутреннее кровотечение или ушибы попробуй определи, а уж магическое воздействие тем более. Ива к своему стыду тоже не сразу освоила заклинание. Проще всего оно, разумеется, далось Калле. Знахарка тогда фыркнула, свято уверенная, что в их пятерке она точно будет второй. Однако вторым оказался Зладка. Вот теперь девушке предстояло использовать новые знания. Кто бы мог подумать, что они так скоро ей пригодятся? Все-таки мудры были те, кто прописывал учебную программу для учащихся в Стонхермском магическом. Заклинание отличалось не только сложностью, но и наглядностью. Магия будто погружалась в больного человека, охватывала все его тело, каждый внутренний орган, дублировала все его энергетические потоки потом поднималась на пару ладоней кверху, создавая объемную копию всего, что только что обволакивало. Потом чародей убирал с картинки все здоровое, и оставалась по сути карта болезней, на которой оказывались видны и физические повреждения, и проблемы с аурой. Иногда в заклинания не добавляли цвет, ведь маг все видел и так. Однако новичкам и не лекарям рекомендовали подсвечивать проблемные зоны разными оттенками. Опять же, так можно посоветоваться с теми, кто энергетического плетения не видит. Ива еще не привыкла к заклинанию, поэтому решила не усложнять и смотреть с цветом. Да и лекарь, может, что-то углядит. К тому же, немного покрасоваться не помешает. Для самооценки полезно. Ива, как могла, объяснила коллеге, что собирается сделать. Тот покивал. Видал такое. Может сработать. Дальше уже дело техники пока еще не очень уверенной, изрядно кривоватой, но сработавшей. Под восторженные ахи наблюдавших над больным возникла точная копия его внутренних органов и энергетических потоков. Заклинанием пользовались не только профессиональные маги-врачеватели, но и те же маги-войны, которым вполне позволительно было не знать, каковы печень или почки в здоровом виде, а каковы в болезном. Поэтому все здоровое... С модели убиралась словесной формулой, вне зависимости от представлений колдующего об анатомии. Так, вижу небольшие повреждения легких, гортани. Вот здесь царапины какие-то. Лекарь впился взглядом в энергетическую копию. Ива азартно включилась в обсуждение. Однако скоро выяснилось, что все, что они видят, — следствие, но не первопричина. Вот тут затемнение на ауре. — заметил врачеватель. — Это тоже может возникнуть из-за... Хотя... Знахарка впилась взглядом в темное пятно на ауре, но скоро отрицательно покачала головой. — Нет, это мелочь. Так хорошо начавшись, дело застопорилось. и с лекарем топтались вокруг изрядно поредевшего магического макета и чесали в затылках. Периодически они перебрасывались комментариями, но скоро всем стало ясно, что врачеватели застряли. «Ивушка, а это что за гобленя?» Тролль ткнул пальцем в очередное темное пятно. «Это он бог стесал, свалившись», — ответил за девушку лекарь. «Ага, нехорошо стесал, до да крови. Но рану на месте обеззаразили, как мне сказали», — добавила Ива. «Воспаление есть, но это ерунда». «А на ауру почему отдается?» «Потому что это боль и повреждения, поморщилась Ива. Если болит, всегда на ауре следы есть. Не слишком ли сильно для такой царапины? Ты видела эту царапину? Возмутилась знахарка. Там до мяса. Я помню цвет ранений, которые нам в больнице показывали. Во время обучения адептов вводили в городской госпиталь, требовали создать заклинание и по нему рассказать о болезнях пациентов. Для тех же, у кого пока не получалась магическая копия, преподаватель сам колдовал. Он был почти такой же, а там были глубокие раны, не просто стесанный бок. Грыму достался его коллега-наемник, запомнил тролль все очень хорошо, уж больно характерные повреждения. Ива нахмурилась и подошла к другу поближе, вгляделась в предмет обсуждения, потом медленно, будто не веря себе, повела рукой, и пятно стало бледнеть, но не исчезло совсем. Под ним обнаружилось еще одно затемнение. «Проклятье!» То ли выругалась, то ли определила девушка. Порывисто чмокнула грыма в щеку, получилось в подбородок, и повернулась к лекарю. «Вы видите? Это заклинание или даже проклятье?» «Видеть-то вижу, но это же магия. Я только факт наличия подтвердить могу». Знахарка вынужденно признала его правоту. «Нужно понять, что это и как работает». «Невесть кому и зачем?» — пояснила она. «Тогда можно будет снять или вылечить». «Грым, тебе ничего не напоминает?» Тролль удивленно посмотрел на подругу. Ива вздохнула. «Похоже, на сегодня лимит гениальных озарений вдруг исчерпал. Девушке же неясное образование что-то напомнило. Она создала еще одну магическую копию, но уже только этого конкретного участка, и увеличила. Принялась крутить так и сяк. «Попробуй предположить самое опасное для текущей ситуации», — подсказал тролль. «Похожий лимит гениальных озарений неожиданно пополнился». «Что применительно к нашему нынешнему положению? Тебя испугало бы больше всего!» Девушка не удержалась и вопросительно посмотрела на друга. «Это война, Ивушка!» — грустно хмыкнул он. «Здесь самое страшное, как правило, самое верное» пребывая в каком-то заторможенном состоянии, знахарка поежилась. — Так что самое страшное для этой крепости, как ты считаешь? — Эпидемия, — прошептала Ива, вспоминая и так небольшой гарнизон. — Измена, — громкивнул кивнул. Он пришел к тем же выводам. — Посмотри, напоминает что-нибудь в этом разрезе. Ива повернулась и вновь вгляделась вслед заклинания. Она перебирала известные ей заразные болезни, вспоминая их отпечаток на ауре. Вроде бы ни одно не подходило. Девушка приободрилась. Нет ничего страшнее чумы и ижи с ней. Остальное можно пережить. Так, все-таки что-то знакомое. Если вот эту нить сюда, а вот эту туда, они могли случайно перекрутиться. Или... Или при активации заклинания встают на место. «О, боги!» Знахарка с ужасом в глазах повернулась к Грыму. Тот по ее виду понял, что она догадалась, и решение задачки ему не понравится. «Похожи некоторые элементы на... кукол. Совсем чуть-чуть. Может, и не страшно, но...» «Так», — сразу припечатал Трой, «немедленно связывайся со Златка, и все ему поясни и покажи». Пусть Эрилу срочно сообщит, они и решат, что делать. Сам Грым резко развернулся и пошел искать начальника гарнизона. Они о чем-то долго ругались, но, судя по всему, тролль добился своего. Ива же хотела сразу вызвать Паша Розладка, потом представила вопросы, которые он ей задаст, и тоже направилась к местному главе. Тот явно ей не обрадовался. Ива! Удивленный голос Златка раздался раньше, чем появилось изображение. Когда же в шаре отобразилась картинка, Ива невольно хихикнула. Чуть выгнутое лицо приятеля оказалось на диво забавным. Потом, правда, все скорректировалось, а то вышло бы неловко. — У вас что-то случилось? Вы же только недавно должны были из суйтыри выехать. — А мы еще и не выехали, — вздохнула Ива. — Почему? — в голосе звучал интерес и тревога. — «Оказалось, наши лошади не подходят для тех мест. Местных же гонят с какого-то выпаса». «М-да», — Берин почесал нос. «Не подумали. Ты и поэтому вызвала?» «Нет», — замотала головой девушка. «Нет, конечно. Это так, мелочь, небольшая задержка. Хотя...» «В общем, нет, тут другое. Нас никто не может услышать». «Даже так? Подожди...» — Я спешусь и куда-нибудь присяду. Спустя пару минут Ива рассказала про больного со странной лихорадкой и примененном заклинании. — В общем, смотри, девушка в воздухе несложной иллюзии начертила схему магических потоков. — Если вот тут и тут подвинуть, узнаешь? — Златко побледнел. — На живом человеке! — пробормотал он. — Можешь сообразить, как он эту дрянь получил? — У меня только предположение. «Понимаешь, там рана была. Он упал. Друзья его вытащили. Я попросила их осмотреть тоже». Девушка замялась. «Молодец!» — подбодрил ее Златко. они ржали!» — возмутилась она. «Нисколько не удивлен!» — кивнул Берин. Ива кинула возмущенный взгляд на друга, но продолжила. «Но на них никаких заклинаний вредных не нашла. Так, заговоры всякие. Явные местные ведьмы-знахарки постарались». Оно и правильно, конечно. Ну, так вот. Значит, пока из очевидного единственное, что его выделяет, это, собственно, падение. Я не знаю, как это трактовать. Может, земля была проклятая? Хотя не представляю, как подобное проклятие могло за землю цепляться. Но, ну, мало ли, все может быть. Например, кто-то прицепил на какие-то предметы заклинания и спровоцировал падение этого парня. Или он как раз упал, потому что в него это заклинание запустили. — да так и не поймешь. По идее, нужно туда ехать и все изучать. Но это не твое дело. — Не мое, это верно, — помрачнела Ива. — Златка, тут еще одно, если это правда измена. Ты видел местные приграничные крепости? И несмотря на то, что Бэрин кивнул, продолжила. — Это же монстры! Я вообще не понимаю, как их взять можно. Но если измена, ты понимаешь. Да, я понимаю. Даже одна — это катастрофа. Златка, а если их несколько? Берин и сам уже пришел к тем же страхам. Нужно проверять. Он постарался хотя бы лицом не выдать свой ужас. Повтори-ка еще раз плетение. Девушка послушно повела пальцами в воздухе, рисуя узор колдовства. Юноша задал еще пару вопросов. Знахарка подробно отвечала. Не только потому, что так нужно для пользы дела, но и пометуя особенную въедливость друга. Кажется, за это лето она еще и увеличилась. Что дальше-то будет? Страшно подумать. Ив, еще одно. После некоторой паузы произнес Златка. Девушка только вздохнула. Будь еще осторожней. Если они начали обрабатывать людей из приграничных фортов... Это плохой признак. От серьезности тона и самих слов Иву вновь начало трясти. За всеми этими хлопотами время прошло очень быстро. Скоро путешественникам сообщили, что лошадей пригнали. «Что это?» По воплю самоуверенного ласка Ива с Грымом еще на подходе сообразили, что их ждет нечто интересное. Маги ускорили шаг. Зрелище и правда получилось эпическое. Статные красавцы-гвардейцы бегали вокруг невысоких лошадей и ругались, периодически воздевая руки к небесам. Их возмущение в чем-то казалось оправданным. Обещанные местные лошадки в холке не превосходили даже ивы, хотя обычно почти все кони и даже кобылы превышали ее. Что уж говорить о специально подобранных гвардейских жеребцах. Скакуны, которых магам и их сопровождению предложили, Выглядели правда забавно. Очень крепкие, широкотелые, с массивным корпусом, мощной грудью, большой головой, толстой шеей, крепкими, но короткими ногами. Более того, лошадки казались еще круглее из-за длинной шерсти, почти в ладонь. Как путешественникам потом сказали, это они к зиме готовятся. И же местные кони пришлись по душе. Очаровательные же создания! Девушка остановилась в десятке шагов от них и неодобрительно косилась то на хохочущего грыма, еще бы, ему же не садится на это недоразумение, то на злобно поглядывающих на него гвардейцев. Они же их напугают! прошипела знахарка. Сама Ива хорошей наездницей себя не считала. С Лоренцо они долго привыкали друг к другу. Поэтому девушка в свое время изучила разные способы налаживания отношений с лошадьми. И везде всегда отмечалось, Как важно говорить спокойно, уверенно, не махать руками. По-первости, лучше дать привыкнуть к голосу, запаху. А тут подобный бедлам. Может, эти гвардейцы такие ловкачи, что им все эти уловки ни к чему? Сама девушка не надеялась, что все пройдет слишком уж легко. Знахарка вернулась к лоренца погладила его, спросила у мимо проходящего мужчины, где конюшня. Ей показали. Магичка вытащила из кармана прихваченный на кухне сахар и протянула коню на раскрытой ладони. Тот деликатно взял. Ива угостила его еще парой кусочков и увела с внутреннего двора. В конюшне определила встойло и попрощалась. К ее удивлению, Лоренца очень возмутился этому. Пришлось объяснять. Все равно не простил. Отвернул от нее голову и только после долгих уговоров согласился взять еще один кусочек сахара. Уходила девушка из конюшни с тяжелым сердцем. Сначала Щапа, пришлось оставить его соседкам. Теперь Лоренца. На выходе столкнулась с начальником гарнизона. Тот хмуро глянул на нее. Но Ива, поглощенная своими мыслями, даже не обратила внимания на его мину. «Могу я вас попросить?» — тихо проговорила она. «Как я понял, барышня, вам сейчас практически все можно!» — прозвучал язвительный ответ. Ива удивленно посмотрела на собеседника, но заострять внимания не стала. — Пожалуйста, — девушка сглотнула, — отправьте Лоренца моего коня, Златко Берину, если не вернусь до весны. Мужчина явно удивился. Очевидно, он думал, что юная магичка не понимает всей опасности, что ждет ее по ту сторону. — Отправите. Он в Стонхерме учится. Глава гарнизона кивнул. Ива поблагодарила и пошла к лошадкам. Когда она кормила Лоренца, обратила внимание, что одна из них с интересом косилась в их сторону. Девушка встала недалеко от нее, вытащила сахар из кармана и положила на выпрямленную ладонь. Кони оказались разномастные, в основном бурые и гнедые, но были по одной серой и соврасой масти. На Иве на угощение польстилась коричневая кобылка с забавной двухцветной черно-белой челкой, которая попеременно закрывала то один глаз, то другой. Она сама подошла к девушке, стоящей в стороне от этих странных шумных незнакомцев. Обнюхала ее, даже попыталась лизнуть. Потом сделала то, ради чего, собственно, пришла. Взяла сахар. Знахарка тут же достала яблоко. — Будешь моей лошадкой? — тихо спросила она. — Мне нужно на север, а мой конь не справится а «ты» сказали запросто. Девушки много раз повторяли, что важна интонация, спокойная и уверенная, а не слова. Но магичка так и не научилась просто болтать. Да Ренца всегда вел себя так, будто все понимал. Поэтому знахарка и сейчас говорила, объясняла и увещевала. В процессе лошадка скушала еще пару яблок и разрешила себя погладить. Ива охотно запустила руки в густую гриву которая покрывала не только шею, но и плечи животного. Кстати, несомненным достоинством кобылки мог считаться черный пышный хвост, достающий до самой земли. «Это очень хорошие кони!» — увещевал тем временем явно обидевшийся на столичных хлычей, начальник гарнизона. «Они в такой мороз выживут, который вам самим никогда не пережить! Они круглый год содержатся на открытом воздухе и кормятся подножным кормом!» «Даже зимой тебенюют «В смысле, находят траву под толщей снега и разгребают ее копытами!» Снисходительно пояснил он в ответ на недоуменные взгляды. Гвардейцы уже более уважительно посмотрели на невысоких лошадок. Кобылка, угощающаяся с ладони, дружелюбно поднула ее в плечо, чуть не свалив, и подставила бок. Девушка справедливо решила, что ее признали. «Быстро, конечно, но, очевидно, умное животное сообразило» что иначе ей придется вести кого-то из этих шумных, неуважительных и тяжелых мужчин.